Глава 55. Я постучалась в дверь жреца. Никакого ответа. Видимо, опять где-то шляется. Вышла во двор, в надежде найти его и натолкнулась на проводника Дико, около разобранного подъемного механизма моста через ров. Встала рядом со жрецом и молча начала смотреть, как люди Ромера работают. Да, повезло мне с мастерами. Ни одного лишнего движения. Никто не филонит, не отлынивает. «Чувствуется, что это профессиональная спаянная команда, а не какая-то шарашка, собранная из криворуких забулдык». «Работа хороших мастеров сродни танцу», — неожиданно произнес проводник Дик. «Получаешь от ее вида схожее удовольствие». «Да», — согласилась я, — завораживает. «Кажется, с виду простые движения, но в них чувствуется гармония и четкость, которые достигаются годами усиленного труда над собой. Проводник Дик». Не пора ли нам с вами поговорить? Вы уже долго в моем замке, но до сих пор уходите от всяких бесед. Я не ухожу, Джейн, а не навязываюсь. И зови меня просто по имени. Для горных духов титулы не важны. Ни мои, ни твои. Хорошо, Дик, но мне кажется, что ты немного лукавишь. Раньше первым никогда не заговаривал, но сегодня изменил свои привычки. Значит, готов к нужному тебе диалогу, собрав необходимую информацию по Гроулис и его обитателям. И это тоже не стал скрывать он. Но разговор нужен не мне, а тебе, иначе бы ты не подошла ко мне. Предлагаю обсудить это в ином, более теплом месте. За чашкой горячего отвара будет намного комфортнее донести друг другу свои взгляды. Не буду спорить. Расположившись в моем кабинете, Дождались, пока Лилис принесет нам по большой глиняной кружке горяченного ароматного напитка и уйдет. Только после этого я задала жрецу свой первый вопрос. «Дик, что вы от нас хотите?» «Я?» – как бы удивился он. «Кажется, Джейн, это ты пригласила меня в Гроулис для свадебного обряда». «Я имела в виду не тебя, а вас. Пригласила же простого жреца на свадьбу слуг, но прибыл один из высших». Не думаю, что все простолюдины удостаиваются подобной чести. Значит, есть что-то еще, очень важное для жителей пещер-духов. Что в Гроулис так заинтересовало жрецов? Или, может, самого отца? Нас не интересует людская суета, — невозмутимо ответил Дик. Не надо мне лгать. У тебя подобное получается хоть и очень хорошо, но я могу сопоставлять факты. Ты очень внимательно осматриваешь мой замок. Даже за ворота ходил в надежде попасть на территорию, которую я отгородила. Странное поведение для человека, равнодушного к людской жизни. Четко суешься в самые интересные места. О чем подобное говорит? О том, что у тебя есть определенная информация. Значит, должны быть люди, которые доставляют ее в пещеры. Шпионы, соглядатые, наблюдатели. Их можно называть по-разному, но они есть. Это не так. «Не перебивай меня, жрец!» С легким напором в голосе остановила я его. Дослушай «Да до конца, а потом уже решай, где будешь мне лгать, а где стоит говорить правду». Я долго размышляла, кто может быть вашим тайным человеком. Не думаю, что их много, но один обязательно должен быть и иметь доступ к различной информации. Своё ближайшее окружение я оставляю в стороне, иначе информации было бы намного больше, и не пришлось тебе идти в мой дом на разведку. Простые крестьяне, пастухи или воины знают слишком мало. Под большим подозрением смотритель таверна Михель по прозвищу Кружка. Именно в его заведение стекается народ, чтобы посплетничать, отдохнуть душой и телом. Естественно, у подвыпивших мужиков часто развязываются языки, и они болтают даже о том, о чем стоило бы помолчать. Внимательному человеку Остается лишь слушать, да записывать интересные разговоры. Если я не права и наговариваю на своего трактирщика, то тогда жрецы не должны расстроиться из-за того, что я завтра отправлю его в рыбацкую деревню, поставив за стойкой и новослугу. И это еще не все. С севера Шетские горы поджимают культ единого. С юга Бренское королевство имеет своих морских духов. Ни тем, ни другим высшим силам Наши горные духи не нужны, а вот земли и новые сторонники пригодятся. Уверена, что невидимая война за людские умы и души между вами идет серьезная. Для нее мало одухотворенного взора вдаль, а вот полная информация о жизни не только у нас, но и в других местах – обязательное условие. Одних священных песнопений не хватит, чтобы остановить другие верования. Еще необходимо правильно влиять на народ, подталкивая его, к определенным действиям против соперников. Из всего вышесказанного я делаю единственный вывод. Жрецы пещер-духов никак не могут стоять в стороне от жизни и незаметно вмешиваются в нее. Да, высший. Проводник Дик молчал долго, о чем-то крепко задумавшись. Кружка с отваром давно остыла в его руках, но жрец словно позабыл о ней. Я не торопилась с ответом. И так уже серьезно надавила... Поэтому усугублять напряженность в переговорах не хочу. Мне нужны священные пещеры духов среди соратников, а не врагов». «Много лишних слов в ваших устах, леди Гроу», — наконец-то произнес он. «Ого! Теперь на «вы» и по титулу. Значит, начинаются серьезные переговоры, а не досужая беседа». «Это угроза?» — спросила я. «Зря. Кажется, мы с вами на одной стороне. Это предупреждение». Но я оценил то, что вы, перед тем, как произнести их, отослали слуг и плотно закрыли дверь. Допустим, что в ваших рассуждениях есть немного правды. Но зачем вы мне ее рассказали? Затем, чтобы понять, что вы от меня хотите. Потом уже подумаю я и постараюсь предложить свои услуги в нелегком деле сохранения веры шетских гор. Но ведь не просто так вы ко мне прибыли, значит... «Уже имеете определенные виды на использование Гроулис?» «Имеем», — кивнул он. «Но я еще не готов говорить о них. Мне необходимо разобраться, что бы за человек, Джейн. Пока мне не удалось понять вас, а случайные люди нам не нужны. Я мягкая и пушистая. Очень хочется оставаться такой и дальше. Но это возможно лишь в сильной стране, в которой нет войн между лордами, зато есть своя политика». Которая может укрепить Шетские горы и заставить считаться с нею всех королей. Но что для этого нужно? Сплоченность лордов вокруг одной идеи и человека, ведущего всех за собой. И ты, скептически произнес Дик, отбросив манеры в сторону, видишь себя этим человеком? Нет, конечно, но могу предоставить идею. После этого встала, подошла к большому деревянному шкафу в углу кабинета и, открыв его створки, пригласила жреца полюбоваться стеклянными изделиями собственного производства. Мужчина долго их рассматривал, вертя в руках и оценивая качество. «Стекло! Очень много стекла!» – в какой-то момент проговорил он. Удивлен. Раньше считал, что Гроулис – бедный захудалый замок, но, оказывается, он хранит несметные сокровища, раз его хозяева способны покупать подобный товар. «Я ничего не покупала». Все эти вещи делаю сама, в том месте, куда вас недавно не пустили. Ерунда и наглая ложь. Версельцы сильно охраняют тайну стекла, и добыть его ты никак не могла. А я не добывала. Я сама раскрыла его суть. Пока еще очень многое нужно понять и отработать, но уже прошла путь вот от этого до этого. Показала я вначале на свою первую убогую поделку, а потом на почти нормальный полупрозрачный кувшин. Да, пока до уровня версельских мастеров не доросла, но сделала огромный шаг в этом направлении. Я хочу видеть производство. Нет. Почему? Потому что доверяю исключительно себе и своим проверенным людям. Отдавать такой рычаг влияния в чужие руки не намерено. А не боишься, что в один не очень хороший день твои мастерские случайно сгорят, а сама... Также случайно упадешь с лошади на смерть? Не боюсь, ехидно ответила я, на эту незавуалированную угрозу и начала отчаянно блефовать. В этот же миг король Теодор Тихий получит описание всего стекольного процесса за одно предсмертное письмо, в котором я расскажу, что мои враги узнали секрет и готовятся убить бедную леди Гроу. Как думаете, что сделает Теодор? «Ради единоличного владения такой тайной?» «Не считаясь с потерями, огнем и мечом пройдет по всем шетским горам», без раздумий произнес Дик, с легким удовлетворением в голосе, опять перейдя на «вы». «Мне нравится ваша предусмотрительность, леди Гроу. Не врут донесения о вашем уме находчивости. Это всем нам на руку». «То есть? Только что была маленькая проверка», догадалась я. «Да, провокация». В момент ощущения опасности человек раскрывается лучше всего. Не пройди вы проверку на предусмотрительность и хладнокровие, то... Не зря я приехал в Гроулис. Как понимаю, ваша идея сплочения вертится вокруг стекла. Опасно, но может принести свои очень вкусные плоды при правильном подходе. Именно, Высший, став самым богатым человеком в Шетских горах, я смогу деньгами привлечь на свою сторону сомневающихся лордов, дамам не только золото, но и возможность самим производить стекло. Не полностью раскрою секрет, лишь одну из частей его. Но даже благодаря таким знаниям преданные мне лорды разбогатеют. Что они начнут делать после этого? Брать под контроль более бедные земли, а их контроль означает и мой. Союзы, финансируемые инхименийским или бренским королевствами, сразу потеряют свое влияние, так как вкладывать в подкупленных горцев огромнейшие суммы королине станут. Хм, леди Джейн, это даже рискованнее, чем я себе представлял. Каролин нас просто блокирует, не дав вывозить стекло. Отгородить себя от подобной прибыли? А если соперник воспользуется подобным и заключит союз с нами? Брен и Инхем однозначно не смогут договориться между собой, и каждый будет искать дорожки, чтобы наладить сотрудничество с горцами. Я много думала над этим». «Возможно, что вы правы», — согласился Дик. «Я же пока не готов высказать по этому поводу свои мысли, так как новая информация застала меня врасплох. Но зима длинная и уверен, что мы найдем с вами общий язык». «А я пока не уверена. Вы до сих пор не сказали, зачем здесь». «Найдем, поверьте. Наши мысли сходятся. Признаюсь, что приехал сюда не ради вас». «Меня больше интересует лорд Дагс. Вы абсолютно правы, что Шетские горы постепенно растворяются в более богатых странах. Скоро нас не останется. Идет грызня между лордами, которую практически невозможно остановить. Нужен вождь над всеми. Время бестолковой вольницы закончилось уже давно. Есть несколько влиятельных кандидатур. Это ваш отец, имеющий серьезное влияние среди борцов за независимость». Богатейший лорд Канрад, стоящий на стороне Теодора Тихого, и лорд Дакс, который никому к не относится. И все три кандидатуры так или иначе связаны с Гроулис. Так что отец не мог не послать сюда доверенного человека. «Лорд Дакс – лучшая кандидатура», – тут же отозвалась я. Канрад слишком глуп. Лорд Лаверс имеет влияние, но не имеет денег. Они оба нажили кучу врагов в стане противников. А вот Дакс сумеет договориться с обоими союзами, так как нейтрален. Его кандидатура наиболее выигрышна во всех отношениях. но ну, а с моим стеклом станет практически единственной. Верно, довольно кивнул жрец. Мы пришли к такому же мнению даже без учета вашего потенциального богатства. Проблема в том, что лорд Дакс не хочет никакой политики. Зная про вашу дружбу с ним, я поняла, Дик перебила мужчину. «Поверьте, что смогу его уговорить взять власть». «Не слишком ли самоуверенное обещание?» «Нет. Мы с Эваном много обсуждали текущее положение дел. Морально он уже готов снова вылезти из своей норы. Осталось за малым обеспечить нам поддержку с вашей стороны. Горные духи и их служители подумают, как лучше всего подойти к этому. Не знаю, что решит отец жрецов». Но я рад встрече с вами. Теперь вижу, что вы наша союзница. Соратница, поправила я. Если все, конечно, сложится.